Тем не менее Черчилль все больше и больше расходился с Льюиджорджем, и дело было не только в спорах об бюджете. Черчилль окончательно и бесповоротно порвался своими недолгими увлечениями социальными вопросами и больше ими совершенно не интересовался. Его внимание теперь полностью было сконцентрировано на проблемах военных и внешнеполитических. Ллойд Джордж же продолжал с неослабевающим вниманием следить за внутриполитическими проблемами и заниматься вопросами классовых взаимоотношений. В январе 1913 года он говорил о Черчилле: правда состоит в том, что он не либерал. Он не понимает либеральных взглядов. Это мнение разделяли многие видные деятели либеральной партии. Такое положение было чревато для Черчилля большой опасностью, ибо в случае необходимости он не мог рассчитывать на безоговорочную поддержку со стороны партии. Отношения же с консерваторами у него по-прежнему оставались плохими. Конечно, его военно-морская политика импонировала консерваторам, равно как и его выступления по внешним политическим вопросам, но они продолжали считать его беспринципным, ненадежным и политически опасным человеком. Действительно, для этого были основания. Ведь до прихода в военно-морское министерство Черчилль выступал против увеличения ассигнований на флот. Теперь же он выступает за расширение военно-морского бюджета, поскольку, реорганизуя флот, может увеличить свою личную славу. Однако газета в то время назвала Черчилля бесхребетным чудовищем, имея в виду его способность быстро менять политический курс. Необходимо было принять меры для укрепления своих политических позиций. Сделка с консерваторами в то время исключалась, и Черчилль решает упрочить свои позиции в Либеральной партии. С этой целью он принимает активное участие в развернувшейся в предвоенные годы борьбе по ирландскому вопросу. Выборы 1910 года, давшие либералам и консерваторам одинаковое количество мандатов в парламенте, Поставили правительство Асквита в зависимость от голосов ирландской и лейбористской фракций. За поддержку ирландцев надо было платить, и либеральное правительство в 1912 году предприняло попытку ввести в Ирландии самоуправления ограниченного характера. Этого требовала также сложившаяся в Ирландии революционная обстановка, грозившая Англии большими осложнениями, особенно нежелательными накануне войны. Палата лордов дважды отклоняла законопроект о гомруле, и он был утвержден лишь в 1914 году.